Глава двадцатая. Королевский обед. Дальше Виткевич сам бросился бегом. Люк уже не успевал. Люк спешил, шипя сквозь зубы, потом уже в голос ругаясь. Как же так вышло, что именно сейчас он не может бегать нормально? Главное не споткнуться, потому что тогда вставать придется долго и времени он потеряет много. Спокойно. Хотя спокойно не выходило. Воображение рисовало картины, одна другой мрачнее. Если они не успеют, если лис окажется там первой, ударит сама. Если мастер Граба, или сам Штефан, или король. Если они успеют понять раньше, ударят сами. Лис убьют. Кто знает, как это может выйти. Если первый успеет Виткевич, он тоже не станет с лиц церемониться. Люк должен как-то остановить. Остановить так, чтобы никто никому не успел нанести вреда. Это можно было бы тихо замять. Убийство принца замять точно не получится. Даже какой-то значимый ущерб. Нужно успеть. Люк спешил, и от этой беготни на костылях болели спина и руки. Зубами скрипел. Благо, где сейчас принц он представить мог. Торжественный ужин в честь приезда Нидошварского принца и послов. Вот же. Еще и этих сюда. Еще вдобавок обвинят не только в нападении на Штефана, но и устроят международный скандал. Только-только с Шваром заключили мир, а тут... Люка пропускали, только косились, странно, но это можно понять. Он плюнул на всю маскировку, сейчас было не до нее. И все равно его можно было узнать. Мастер Хорок, пусть помолодел и без ноги, но кто знает этих магов. Главное успеть, со всем остальным он будет потом разбираться». Сейчас по лестнице и направо, тут недалеко совсем, если, конечно, они там. Что делать, если люк ошибается, и лис отправилась куда-то еще, он пока не думал. Скорее, цепляясь за перила одной рукой, и тут на лестнице вдруг тряхнуло. Кажется, весь дворец дрогнул, зазвенели люстры, что-то посыпалось и загудело. Вот же. И сердце замерло, прислушиваясь. И от этого толчка дрогнули руки, ноги разом подогнулись. Люк выронил костыль, тот запрыгал вниз по лестнице. Твою ж. Спокойно, вдох-выдох. Но дыхания отчаянно не хватало. Нужно было бежать, а бежать Люк никак не мог. Всевозможные ужасы, что могли сейчас произойти, разом пронеслись перед глазами. Он не успел. Спина разом стала липкой от пота. И как бежать дальше? Спокойно. Сейчас. Только сердце колотится где-то в горле, а в висках глушительно бухает кровь. Руки трясутся. Он сможет. Не будет возвращаться за костылем, иначе слишком много времени потеряет. На деревянной ноге бегать сложно, опорой равновесие, но отплясывать в кабаке он же смог. Так что и добежать как-нибудь тоже сможет. Куда ему деваться? По лестнице за перила держась, Дальше. Ну, как-нибудь тоже по стеночке. Но как не вовремя. Скорее... Не успел. То, что произошло в обеденном зале, Люк не сразу смог осознать. Сам воздух еще вибрировал от напряжения. Все на ногах, некоторые стулья перевернуты, со стола сметены все блюда и приборы. На столе отброшенный ударом лежит лис, не двигается, глаза закрыты. Штефан с ужасом смотрит на нее. Это он ее так? Она жива? Не самое разумное, но это главное, что сейчас Люка волнует. И говорить это вслух ошибка, конечно, потому что ярость полыхает у короля Ладислава на лице. Они все здесь. Королевская семья, принц Нидашвара, Нидашварский герцог, сопровождающий принца, Виткевич. Что тут произошло? На пальцах Виткевича еще полыхает остаточная магия. Он ударил. Возможно, принца прикрыл, но и на руках Штефана тоже. Вокруг Агостина плещутся волны энергии, но она пассивна. Ты хоть «Понимаешь, что здесь произошло, Эванс?» В голосе короля ярость. «Эта дрянь пыталась убить моего сына!» «Понимает. Значит, пыталась все же. На глазах у всех. Такого не забудут и не простят. Если б наедине, со Штефаном можно было бы как-то договориться и тихо замять. Но тут не выйдет. Милюк сейчас не о ней должен думать». И все же он, неуклюже ковыляя, подходит к столу, к лис, дотрагивается, пытаясь понять. Она жива, дышит. Ее только оглушило, и хочется вздохнуть с облегчением, но никакого облегчения нет. Как вы вообще могли допустить такое? Но это скорее не Клюку, это Виткевичу. Из них двоих он главный. Простите, ваше величество. Виткевич выглядит совершенно спокойным, если б не разом побелевшие щеки. Произошел срыв. Никто не мог предположить, что баронесса представляет опасность. Она была совершенно стабильна. Как вышло, что ее никто не остановил по пути сюда? Никто не смотрел за ней? У баронессы очень сильные ментальные способности, которые были блокированы. Но блок сорвало. Мы не успели понять вовремя. О причинах срыва блока при Нитошварцах, конечно, никто говорить не будет, это не для посторонних. Но Люк понимал одно, и внутри все холодело. Сорвало блоки, и теперь Лис опасно. И этого не простят, и так не оставят. Она опасна, повторил его мысли король. «Убейте ее сейчас, пока она без сознания!» «Нет!» — Люк дернулся, пытаясь закрыть Лис с собой. «Но толк-то! Что он будет делать, драться?» Сейчас здесь как минимум 5 сильных магов кроме него и Ниташварский герцог, который скорее всего тоже что-то умеет. А еще мастер грабы наверняка уже где-то рядом. И он тоже будет подчиняться приказам короля. Даже против каждого из них в отдельности у Люка нет шансов. Разве уж с, с Хеленой он еще может справиться и то, потому что опыта у нее совсем нет. Может быть со Штефаном, но драться с принцем это как-то совсем безумно. Люка просто повесит, если конечно он до казни доживет. А то ведь король Владислав просто возьмет и пепелит на месте. Или сам пепелит лис, если его приказ не выполнит. Он может. Но если все эти маги только сунутся, Люк драться будет. Бессмысленно, но будет. Просто не сможет остаться в стороне. Никогда себе этого не простит. Вот какое ему вообще дело до этой баронессы? С чего бы вдруг? Кто она ему, чтобы так бессмысленно ломать свою жизнь? Как глупо это все. Виткевич бросил на него быстрый взгляд. «Ведь наверняка все понял, от опытного менталиста не скроешь, тем более, что Люка не пытался». «Ваше Величество», – тихо и мягко произнес Виткевич, – «эта женщина, безусловно, понесет наказание. В ее памяти скрыта важная информация. Вероятно, готовится покушение, более серьезное и организованное, чем это. Не случайная вспышка, а запланированная акция». И она может что-то об этом знать. Заговорщики использовали ее в своих целях. Эту информацию необходимо извлечь. Мы сейчас заберем ее в подвалы, в экранированные защищенные камеры, где она не будет представлять опасности. А после того, как информация будет получена, вы сами все решите. Я уже все решил. Да, ваше величество. Виткевич склонил голову. Безусловно. Но информация важна. От этого может зависеть безопасность всей вашей семьи. «Не дергайся, Эванс. Всем нужно отстыть. Это он уже Люку. Остыть? Да. Унести ее отсюда, выиграть время. И тогда... Тогда, по крайней мере, будет какой-то шанс. Он прав, отец», — тихо говорит Штефан, — делает шаг ближе. «Я говорил с Ковальчиком, и она действительно что-то знает. Не стоит торопиться». Удивительно, но после случившегося Штефан готов защищать лис, или у него свои интересы. Король долго хмуро смотрит на сына, потом на лежащую на столе лис, на Виткевича, на Люка. И тут легкая презрительная ухмылка мелькает, и он тоже понимает, что Люк готов был предпринять. Но не то принца, наконец. Принц смотрит на все это с интересом. «Хорошо», — кивает король.